Глава 62. вторая Филипп, скрипя сердце, покорялся, пожиравшей его страсти. Он знал, что все человеческое приходящее, и потому рано или поздно всему должен настать конец. На это он возлагал все свои надежды. Любовь точила его, как червь, высасывала все его жизненные соки, Она поглощала все его существо целиком, не оставляя ему ни других радостей, ни других интересов. Прежде его восхищала изящная гармония сент джеймского парка. Он часто сидел там, глядя на ветви какого-нибудь дерева, тонко вычерченные в небе, словно на японской гравюре. Он находил неизъяснимое очарование в прекрасной темзе с ее баржами и причалами, изменчивое небо Лондона, Рождало в его душе светлое настроение, но теперь красота потеряла для него всякий смысл. Когда с ним не было Милдред, он становился угрюмым и беспокойным. Иногда он пытался утолить свою тоску, глядя на картины, но бродил по национальной галерее как случайный турист. Ни одна из картин не вызывала в нем душевного волнения. Он спрашивал себя, сможет ли когда-нибудь опять наслаждаться тем, что прежде так любил, Чтение всегда было его самой большой радостью, но теперь он утратил книгам всякий интерес и вяло просиживал свободные часы в институтской курилке, перелистывая один журнал за другим. Любовь была для него мукой, он ненавидел свою кабалу, чувствовал себя пленником и жаждал свободы. Иногда, проснувшись утром, он ощущал в душе непривычный покой — И ему казалось, что избавление пришло, что он же свободен от этой позорной любви. Но стоило ему встряхнуть с себя сон, как сердце снова начало надсадно ныть. Тогда он понимал, что до исцеления ему далеко. Безумно тоскую по Милдред, он ее презирал. Теперь он понимал, что нет на свете худшей пытки, чем любить и презирать в одно и то же время. Копаясь по обыкновению в своей душе и без конца думая о своем положении, Филип решил, что вылечится от унизительной страсти, если сделает Милдред своей любовницей. Он испытывал к ней физическое влечение, и если его удовлетворить, он освободится от своих невыносимых цепей. Он знал, что Милдред к нему совершенно равнодушна. Его страстные поцелуи вызывали у нее безотчетное отвращение. Она была лишена чувственности. Не раз он пытался пробудить ее ревность рассказами о своих парижских приключениях, но это ее вовсе не интересовало. В кафе он иногда подсаживался к столикам других официанток и делал вид, будто с ними заигрывает, но она оставалась совершенно безучастной. Он видел, что она нисколько не притворяется». — Ничего, что я сел сегодня за чужой столик? — спросил он однажды, провожая ее на вокзал. — Все твои, кажется, были заняты? Это была неправда, но она не стала спорить. Даже если ее и не огорчила его маленькая измена, он был бы ей благодарен, сделая на вид, что ревнует. Самый легкий упрек был бы бальзамом для его души. «По-моему, глупо, что ты садишься каждый день за один и тот же столик», — ответила она. «Надо время от времени быть вежливым и с другими девушками». Но чем больше он об этом думал, тем тверже верил, что только если она ему отдастся, он почувствует себя свободным. Он был точно рыцарем старой сказки, превращенной колдуном в чудовище, который едет на поиски волшебного напитка, чтобы вернуть себе природную красоту и стать. Филипп мог надеяться только на одно. Милдред очень хотелось побывать в Париже. Как и для большинства англичан, Париж был для нее царством веселья и мод. Она слышала о магазине Лувр, где можно было купить самую модную вещь вдвое дешевле, чем в Лондоне. Одна из ее подруг провела медовый месяц в Париже и пробыла в этом магазине целый день. Хотите верьте, хотите нет, но пока они с мужем жили в Париже, они не ложились в постели раньше шести утра, они были даже в Муленруше, еще не весть где. Филиппу не хотелось думать о том, что если в Париже она и уступит его домогательствам, это будет только вынужденной расплатой за полученное удовольствие. Не все ли равно, какой ценой удовлетворит он свою страсть? У него даже появилась безумная, мелодраматическая мысль ее опоить. Он заставлял ее пить, но она не любила вина. Ей нравилось, когда он заказывал шампанское, это было шикарно. Но никогда не выпивала больше половины бокала. Она любила оставлять нетронутым полный до краев бокал. Пусть официанты видят, с кем они имеют дело. Филипп воспользовался минутой, когда она оказалась ласковее, чем обычно. В конце марта ему предстояли экзамены по анатомии. Недели позже, на Пасху, Милдред должна была получить три выходных дня. «Послушай», — предложил он, — «почему бы нам не съездить в Париж? Мы бы так чудесно провели время. Что-то это будет стоить уйму денег». Об этом Филип уже думал. Поездка обошлась бы ему по меньшей мере в двадцать фунтов. Для него это была большая сумма, но на Милдред он готов был истратить все до последнего гроша. Ерунда. Скажи, родная, что ты поедешь. Еще что. Я не подумаю ехать с холостым мужчиной, раз он мне не муж. Как ты смеешь даже заикаться об этом? Какая разница? Он стал распространяться о великолепии Рю-де-Лапе и блеске Фолибержер, он описал магазины Лувр и Бонмарше, он рассказал ей о различных кабаре, посещаемых иностранными туристами, он расписал ярчайшими красками те стороны Парижа, которые сам ненавидел. Он умолял ее с ним поехать. «Послушай», — сказала она, — «ты говоришь, что ты меня любишь». Но если бы ты действительно меня любил, ты бы на мне женился. А ведь ты даже ни разу не сделал мне предложение. Ты же знаешь, что мне еще непосредством жениться. В конце концов, я только на первом курсе, и целых шесть лет не буду зарабатывать ни гроша. А я тебя и не упрекаю. Я бы все равно за тебя не пошла, хоть ты тут ползай передо мной на коленях. Он не раз уже думал, не жениться ли ему на ней, но эта мысль приводила его в ужас. В Париже он пришел к убеждению, что брак — смешной мещанский пережиток. К тому же он знал, что постоянная связь с этой женщиной будет его гибелью. Он был полон предрассудков своего класса, его ужасала мысль о женитьбе на официантке. Жена из простонародья помешает ему получить приличную практику. Наконец, денег у него в обрез, он едва дотянет до получения диплома. Он не мог бы содержать жену, даже если бы они условились не иметь детей. Он вспомнил кроншоу, привязанного к вульгарной девке, и содрогнулся. Он представлял себе, во что превратится Милдред с ее жеманными манерами и пошленькой душой. Нет, жениться на ней просто невозможно. Но все это он решал рассудком. Чувство же подсказывало ему, что он должен получить ее любой ценой, и если не сможет этого добиться без брака, он женится на ней, будь что будет. Пусть дело кончится катастрофой, ему все равно. Когда у него появлялась какая-нибудь мысль, она завладевала им целиком, ни о чем другом он не мог думать. К тому же он отлично умел убеждать себя в правильности того, чего ему хотелось. Один за другим он отбрасывал все разумные аргументы против этого брака. С каждым днем он все больше привязывался к ней. Неудовлетворенное чувство делало его злым и раздражительным. «Ну, если я на ней женюсь, то уж я заставлю ее заплатить за все мучения, которые от нее терплю», — говорил он себе. Наконец он почувствовал, что не может больше этого вынести. Однажды вечером, после обеда в маленьком ресторанчике в Сохо, где они теперь часто бывали, он сказал... «Послушай». Ты серьезно сказал на днях, что не выйдешь за меня замуж, даже если я попрошу. Ну да, что? Я не могу жить без тебя. Я хочу, чтобы ты была со мной все время. Я старался в себе это подавить, но не смог. Теперь уж я и бороться перестал, видно это на всю жизнь. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Она начиталась достаточно романов, чтобы знать, как подобает отвечать в таких случаях. Я, конечно, очень благодарна тебе, Филипп, твое предложение для меня. Большая честь, не болтай чепухи. Ты выйдешь за меня замуж? А ты уверен, что мы будем счастливы? Нет. Ну и что из этого? Слова вырвались у него против воли, они ее удивили. Вот чудак. «Зачем тогда ты хочешь на мне жениться? К тому же ты сказал, что тебе это не по карману». «У меня еще осталось около 1400 фунтов. Вдвоем жить не дороже, чем одному. Нам хватит моих денег, пока я не получу диплома и не пройду практики в госпитале. А потом я наймусь кому-нибудь ассистентом». «Значит, ты еще целых шесть лет ничего не будешь зарабатывать. И пока что нам придется жить на 4 фунта в неделю». — Нет, на три. Не больше. Мне надо платить за учение. А сколько ты будешь получать работы ассистентом? — Три фунта в неделю. — Да неужели тебе надо зубрить все эти годы, да еще и потратить весь свой капитал на то, чтобы в конце концов зарабатывать три фунта в неделю? — Мне ведь будет житься не лучше, чем сейчас. Он помолчал. Другими словами, ты за меня не пойдешь? Спросил он хриплым голосом. А вся моя любовь, стала бы, для тебя, ровно ничего не значит. В таких делах надо думать раньше всего о себе. Я, конечно, не прочь выйти замуж, но зачем мне это делать, если я буду жить не лучше, чем сейчас? На кой мне это нужно? Ты бы так не рассуждала, если бы я тебе нравился. «Может быть». Филипп замолчал. Он выпил залпом стакан вина, чтобы проглотить комок, подступивший к горлу. «Посмотри на ту девушку, которая идет к выходу», — сказала Милдред. «Она купила горжетку в магазине Боммарше bon в Брикстоне. Я видел ее на витрине, когда проходила мимо». Филипп мрачно улыбнулся. «Чего ты смеешься?» — сказала она. «Ей богу, правда». Я еще тогда сказала тете, что ни за что не куплю чего-нибудь с витрины. Охота, чтобы каждый знал, сколько ты заплатила. Я тебя понять не могу. Ты разбиваешь мне сердце и тут же поришь всякую чушь, которая не имеет никакого отношения к нашему разговору. «Как тебе не стыдно?» — сказала она обиженно. «Разве я могла не обратить внимания на эту горжетку?» «Если я еще тогда сказала тете...» «Наплевать мне, что ты сказала тете!» — нетерпеливо прервал ее Филипп. «Не смей выражаться! Ты же знаешь, как я этого не люблю!» Филипп усмехнулся, но в глазах у него было бешенство. Он помолчал. Он посмотрел на нее, насупившись. Он ненавидел, презирал и любил ее. — Если бы у меня была хоть капля здравого смысла, я бы никогда с тобой больше не встречался, — сказал он наконец. — Знала бы ты, как я себя проклинаю за то, что полюбил тебя. — С твоей стороны не очень-то красиво мне это говорить, — ответила она, надув губы. — Да, красоты тут мало, — рассмеялся он. — Пойдем в театр. — Ну и чудак же ты. Смеешься всегда не к месту. Я тебя потому и понять не могу. А если тебе со мной плохо, зачем идти в театр? Я могу поехать домой. Затем, что с тобой мне не так плохо, как без тебя. Интересно все-таки, что ты обо мне думаешь на самом деле?» Он громко рассмеялся. «Милая, если бы ты знала это, ты бы со мной больше никогда и разговаривать не стала».